Глава 11. Олис сохранил флот, отказавшись атаковать планету Лагуны. Не решился, не было уверенности в победе или просто струсил. Флот увёл в звёздную систему Волны, не зная, что здесь начерез основные события и в противостоянии вступили флоты мощных цивилизаций. До выхода оставалось совсем немного времени. У Олиса имелся боевой опыт, поэтому флот выходил в обычное пространство в боевом построении, готовый к неожиданностям. Портал открылся, флагман плавно вышел в открытый космос, обшаривая пространство сканерами. Последовал доклад оператора. Избранные перед нами флот межгалактического союза. Похоже, здесь идёт бой. Доклад оператора перевернул сознание Олиса, и оно слегка забуксовало. Происходило то, чего не могло быть в принципе, но было. Приготовиться к бою, активировать связь с верховной. Тан не менее удивлённая, чем Олис, ответила сразу. Слушаю. Кто вы? Назовите себя. «Я и избранный Олис с флотами, которые ты мне послала на помощь. Доложи, что произошло». Доклад занял мало времени, но вместил все. Вот так все и произошло. Командующий Лоон погиб. Я решил сохранить флоты и лететь сюда. А тут, оказывается, тоже битва. Сьюис не стала анализировать. Судьба. Сама вселенная посылала ей шанс на победу, и грех им не воспользоваться. «Ты вовремя прибыл. Ровно через три минуты начинай атаку. Я поддержу». Мы возьмём флот союзов в клещи, уничтожим его и прорвём блокаду. Слушаюсь, верховная. Через 3 минуты атакую. 3 минуты очень много в космическом бою. За 3 минуты можно выиграть бой, а можно проиграть. 3 минуты дали возможность Чикидзи маневрировать и приготовиться встретить врага по фронту в самой удобной позиции. Но прибывший флот замер и почему-то не атаковал. Чикидза нервничал, вариантов два: отразить атаку или самому атаковать. Если бражский флот медлит, придётся самому атаковать, и уже собирался отдать команду, когда поступил доклад от оператора в боевого центра о том, что их атакуют с тыла. Вот эта неожиданность. Флот зажали между молотом и наковальней. Ситуация сложнейшая. Доложил он, та и сама видела, но снимать флот из боевых позиций не могла и ввела в бой резервный флот, но ему ещё нужно долететь до места боя. 7 минут, а бой уже начался. Подмога в пути, держись. Надеяться можно только на себя. Дал команду занять оборону с тыла, а само оставшимися пятью эс-кадрами решил атаковать превосходящие силы противника по фронту. Эс-кадры с тыла уничтожали боеголовки установками Последний вздох. Дистанция сокращалась, и скоро можно применять установки по флотам изменённых, но и они тоже смогут это сделать. Командующий из кадры Сеницын командовал огонь обычным оружием, как только корабли отстрелялись, разрешил вести беглый огонь установками, но распределил так, что огонь вёлся постоянно и безостановочно. Корабли отстреливались по очереди, это такая боевая карусель. Нововведение дало результат. Авангард наступающих изменённых закрутила в смерчи пространства времени, и он исчез из этой вселенной. Но потенциалы несоизмеримы. У наступающих превосходство было в разы. Измененные достигли критической дистанции, и последовал смертельный залп установок «Последний вздох», который смел обороняющихся. Честь им и хвала они сделали главное – задержали наступающих. Теперь Чикиджа со своим флотом пошел в атаку, сокращая дистанцию. Он на своем флагмане находился на острие атаки – Флот Чикидзи гораздо малочисленнее флота Олиса, который не торопился и терпеливо ждал сближения, не стреляя, понимая, что это бесполезно. Ждал, когда флот союза выйдет на короткую ударную дистанцию, чтобы применить смертельные установки. Корабли изготовились к залпу. Чикидзи надеялся на чудо оружия, у него вообще выхода нет, только вперёд. Эскадры, прикрывающие тыл, свою задачу выполнили, дали время на атаку и исчезли в катаклизме. Дистанция сокращалась, напряжение нарастало. У кого нервы не выдержат? Кто первый атакует? Война нервов перешла в максимально малый промежуток времени. И вот, когда оба флота готовы были ударить, случилось невероятное. То, что случается, может раз в жизни, а может и не разу. К целоу изменённых на минимальной дистанции открылись порталы, выпуская корабли кибдига, которые с ходу ударили установками последний вздох. Результат невероятный. Флот изменённых тайл, как масло на жарком солнце, сжираями и взбесившимся пространством, буйство энергии улеглось, не вызвав образования аномалии. От флота изменённых осталось несколько кораблей, в том числе и флагман, который успешно сигнализировал, что сдаётся. Чикидзи не верил своим глазам и сканерам. Давление было невероятное. Флот изменённых подвергся атаке кипдига и практически перестал существовать. Но опасность ещё не миновала. С тыла надвигался флот верховной, прорвавший оборону и готовящийся уничтожить его. Чикиджа не успевал совершить манёвр уклонения. Ажела Свяси Чикиджо слышал знакомый голос, голос, который он знал с детства и узнал бы из тысяч. На связи командующий флотом кипдига северов. Вас атакуют с тыла, увеличьте скорость и уходите в верхнюю полусферу. Я нанесу удар по атакующим. Понял, командующий, выполняю, радостно отозвался Чикидза. Северов его узнал. О, Чикидза, молодец, настоящий командующий. Хороший и смертельно опасный бой ведёшь. Чикидза не ответил, будет время ещё поговорить. Теперь такой шанс становился реальностью. Минуту назад он распрощался с жизнью. Северов ждал этого момента целый переход, но не ожидал, что здесь заварилась такая каша. Сканеры показывали полностью забитую систему флота Месоюза и изменённых. Прямо перед ним флот Олиса, тот самый флот, который бежал от него в системе Марион. Ну вот и добегался дружок, разряжая установку последний вздох, подумал Северов. Все команды давно даны, и капитаны действовали самостоятельно, выбирая наиболее удобные цели. Через несколько десятков секунд от флота остались несколько кораблей и флагман, который сдавался, активно сигнализируя об этом. Ладно, «Лежачего не бью», — подумал Северов и дал команду захватить корабли, а сам продолжил битву. Еще ничего не кончено и неизвестно, как повернется. Оказалось, что он спас флот Чикиджи. Приятно. Все-таки это император, хоть и бывший. Но смотри ты, оказался бойцом. Может, еще отдумается и вернется. Андрею ну совсем не хочется управлять цивилизацией, — еле уговорил. Но флот Чикиджи с тылом мощно атаковал флот измененных и имел все шансы на успех. Если бы ни одно, но в лице Северова. Засветки на сканерах изменённых от обоих флотов Кипдига сливались в одну, так что разобрать, что за флотом Чикиджа вышел ещё один, невозможно. Да и в пылу атаки некогда. Чикиджа молодец, играл до конца, на грани фола, несясь на флот Северова на крейсерской скорости. Казалось, что столкновение неизбежно, но на минимальной дистанции отработал маневровыми секциями и ушёл в верхнюю полусферу. Перед флотом изменённых неожиданно появился флот КИБДИГА, который они не видели, и на мгновение растерялись. Это мгновение стоило им жизни. Мощный залп невидимой энергии установок последний вздох поставил точку на плане прорыва окружения. Флот изменённых уничтожен, так и не сделав решающего выстрела. А к месту битвы спешил резервный флот Союза, запрашивая информацию о принадлежности. Спокойно, ребята, спокойно. Свои Флот Кэбдига пришёл к вам на помощь. Вы что, не видите? Автоматический обмен паролями произошёл штатно. Видели, как вы разделались с флотами изменённых? Назовите себя. Командующий флотом Северов, неожиданно раздался новый голос. Как Северов? А где Светлов? С кем говорю, это конфиденциальная информация? Главный командующий флотом Межгалактического союза ЛОН. Вот где удалось встретиться с разлучницей его дочери и Андреем Светловым. Вида не подал, перешёл на закрытый канал и доложил по форме. Накладываю. Прибыл на помощь по приказу императора Светлова. Сам он занимается делами цивилизации. Понятно, спасибо. Вы очень вовремя прибыли, иначе нам пришлось бы тяжело. Не мне спасибо, а командующему Чикидзи. Он молодец, отработал филигранно. В какой-то момент я даже подумал, что он налетит на мой флот. Обошлось. Лесть упала на благодатную почву. Какой матери неприятно, когда хвалят её сына. Ответила сдержанно. Включитесь в общую стратегию операции. Прошу простить, я не знаком со стратегией и напомню, я главный командующий своим объединённым флотом. Как вы помните, Империя не входит в Звёздный союз официально, поэтому ваши команды я выполнять не буду. Сначала объясните, что к чему: цель и задачи и способы их достижения. Убедительно. Жду на своём флагмане. Здесь у меня штаб. В спокойной обстановке всё обсудим. «Летать под прицелами батареи противника не лучший способ. Можете передать файл, я изучу и задам вопросы, если они возникнут». Возникла пауза. Чем бы закончилась личная встреча, неизвестно. Обида на лун еще кипела в душе Северова, поэтому он решил не искушать судьбу. «Может, вы и правы». Я сбросила файл. «Вижу, удалось пленить несколько кораблей?» «Да, все, что осталось от флота измененных. Того самого, который напал на систему «Марион». Там командующий Олис. Скоро поговорю с ним, посмотрим, что он сообщит интересного. Будьте осторожны. Верховная так просто вам его не отдаст. Понятно. Прикройте, если что. Уже прикрылна. Рядом мой резервный флот. О, спасибо. Я обратился к командующему этим флотом. Слышал, командующий, остаёшься со мной. Получил приказ, остаюсь. А вот и ещё один флот командующего Чикиджи. Объединение уже тянет на ударную группировку. Лон наблюдала за группой флотов, и ее посетила шальная идея. Такая, что не могла прийти в ее рациональную головку. А если прямо сейчас с марша атаковать измененных? Они не ожидают такой наглости. Командующий Северов ознакомились с планом? Конечно, я нахожу его несколько размытым в пространстве и во времени. Главная задача – уничтожить флоты ударом, а вы замерли во внутреннем периметре системы, распылив силы. Зачем? Будем постепенно сжимать сферу и уничтожать Джао. а возможно, они сдадутся. Скорее всего, они пойдут в атаку и легко разбьют флоты. Даже не знаю, почему они этого до сих пор не сделали. Кстати, на моих транспондерах флотчики Киджи идентифицируются как флот командующего Семёнова. Где он? Погиб? Да нет, не погиб. У меня на флагмане под арестом, начал обсуждать мои приказы и планы председателя Свела. Серьёзный проступок. Я знаю его как смелого и талантливого командующего. Могу с ним поговорить. Конечно, распоряжусь, чтобы установили связь. Через некоторое время послышался голос Семенова. «Кто хочет поговорить со мной?» «Северов добивается разговора с тобой». «Антон Петрович, какими судьбами?» «Да вот, думаю, надо лететь выручать хорошего командующего». «Чего бузишь? Баламутишь экипажа?» Семенов объяснил ситуацию. Конечно, со своей колокольни, но остыв, понимал, что виноват. Перегнул палку. «По голосу слышу, что понимаешь свою неправоту. Идет операция, и менять что-либо нельзя. В крайних случаях можно провернуть импровизацию». Кстати, твой флот побывал в бою и вышел победителем. Правда, потерял две из кадры. Кто командовал флотом? Чукиджа Светлов. Если так, то ладно. Отец научил сражаться. Семёнов, так и будешь сидеть под домашним арестом или извинишься и приступишь к своим прямым обязанностям? Ты знаешь, Антон Петрович, не хочу оставаться в этом флоте. Возьми меня к себе, не пожалеешь. Понятно. Личная обида. Ну, что-то вроде того. Извиняться я не буду. как дети ей богу махнул рукой Северов Ладно попробую Тем временем Лон связалась с сыном он находился на волосок от смерти то что уцелел чудо и решающую роль в этом чуде сыграл Северов надёжный человек но как он поведёт себя учитывая семейные обиды по крайней мере пока всё в порядке Правда не захотел лететь на флагман но это объяснимо и простительно На связи командующая доложи результаты операции Чикиджа докладывал, закончив словами, а остался жив и сохранил флот благодаря командующему Северову. «Хорошо, коли он так тебе понравился, оставайся под его командой». «Слушаюсь», — весело отозвался Чикиджа. «Мальчишка, какой из него император? Почему Сергей Алексеевич настоял на его кандидатуре, оставалось секретом? Может, он видел в Чикиджи то, чего не видели другие? Время покажет. А пока пусть побудет с опытным командующим. который защитит его не хуже отца. Размышление прервал вызов от Северова. Теперь он партнёр, а не подчинённый. Нужно отвечать и ладить. Я переговорил с Семёновым, он, конечно, не прав и заслуживает самого строгого наказания. Позвольте искупить ему свою вину в бою. Я не против. Понимаю, что такие командующие на дороге не валяются, но с другой стороны, дисциплина залог победы. Совершенно с вами согласен. Забирайте только у меня свободного флота нет ничего я найду ему работу скоро он у вас будет теперь одели я отдаю под ваше командование резервный флот и флот командующего чикиджи спасибо как я уже говорил получилась серьёзная ударная единица с вашего разрешения попробую провести рейд и проверить изменённых на что они способны пока экзамен на зрелость они не сдали ой ли командующий лукавите я в курсе ваших бит «Ну ладно, ладно, я о сегодняшнем бою». «Хорошо. Как только будете готовы, поддержу вас огнем». «Тянуть нельзя. Я уже готов. Три минуты и в рейд, пока измененные не пришли в себя». «Хорошо, что с пленными?» «Взяли на абордаж и захватили, но я в рейд. Быть может, вы с ними разберетесь?» «С большим удовольствием», — довольно ответил Аллон. «Ей очень хотелось допросить Олиса. Он точно знал стратегию и тактику измененных». «Отлично. А теперь за работу». Семёнов прибыл. Спасибо. Она не ответила, понимаю, что это всего лишь ничего не значищий политес. Что-то она делала не так, что-то упускала, а может, не хотела делать. Может, не хотела уничтожать и воевать за своим народом.